Глава 4. Тишина. Такси. Мы сидим на заднем сиденье и в полном молчании возвращаемся назад в собственный офис. Мм, да, нечасто я испытывал это мирское ощущение, отвратительное чувство поражения. Кто он такой? спросил я, когда наконец понял, что готов не только здраво мыслить, но и говорить связно. Пару минут назад хотелось исключительно орать. Когда Настя ничего не сказала, вопрос пришлось повторить. Настя, что это сейчас там был за урод? И откуда он знает тебя? Я же уже сказала. Да-да-да, я слышал. Он учился на курс старше. Мне этого мало. Подробности, Настя, мне нужны подробности. Ну, она и рассказала. При этом в знакомую палитру её ощущений и эмоций к которым я уже хорошо привык, добавилось нечто новое. Весьма неприятное, к слову. Ощущение, будто с каждым словом она себе соль на свежую рану сыпала. Лев Сергеевич Калинский. Недавно получил диплом. Простолюдин. Из крайне бедной семьи, своими силами и упорством добившийся получения стипендии, насколько знала сама Настя, невероятно высокими баллами на экзаменах. Да и в самом универе этот мерзавец показывал просто такие невероятные способности, закрывая каждую сессию исключительно с высшим баллом. В общем, красавец, орёл. Блевать тянуло. И вот именно с этим говнюком мы и столкнулись 10 минут назад. Просто фантастический притворщик. Ещё ни разу я не встречал человека, который так здорово бы имитировал свои эмоции, подстраивая их под натянутую на лицо маску. Настолько, чтобы то, что у него отражалось на лице, было и внутри. Я не забыл тот момент, когда его эмоции будто дернулись, резко изменились. Сначала подумал, что гад действительно о чем-то переживал. Но нет, ошибочное суждение. Просто в тот момент он окончательно понял, что можно уже перестать ломать комедию. «Ты знала?» «Нет. Куда резче, чем, вероятно, сама хотела», — сказала она. Я понятия не имела, что он у них работает. Если бы знала, то предупредила бы тебя. Или думаешь, что мне самой приятно с ним было снова встречаться? Снова? Что? Ты сказала снова, повторил я. Что между вами? А тебя это вообще волновать не должно, резко вскинулася она. Настя, Саша, я сказала, что это не твоё дело. Вот и не лезь в него. М да. Её эмоции кипели. Я вздохнул и откинулся на спинку кресла. Помассировал закрытые глаза пальцами, пока размышлял, что делать дальше. А собственно, что я буду делать дальше? Да хрен его знает, если честно. Но это не повод останавливаться. Остаток поездки прошёл у нас в молчании. Настя, говорит, явно не хотела, я и подавно. Всё же не каждый раз сталкиваешься с блин, да я будто в кривое зеркало посмотрел. Этот мудак явно заранее знал каждый шаг, который я могу предпринять, и уже подготовился к тому, чтобы иметь на них свои собственные ответы. Но ничего страшного. В эту игру могут играть двое. Когда двери лифта открылись на этаже нашего отдела, Настя вышла наружу, но лишь через пару шагов обнаружила, что идёт одна. "Саша, мне надо поговорить с твоим братом", бросил я, нажимая на кнопку. "Встретимся в отделе". Двери лифта закрылись, заглушив ее последние слова. Шестьдесят седьмой этаж. Уже давно знакомая мне стойка приемной. «О, привет, Саша!» — улыбнулась мне сидящая за ней рыжая красотка. «Кристин, прости, но не сейчас!» — сказал я, быстро пройдя мимо нее. С этой рыжей я всегда поболтать был готов, но сейчас в таком состоянии не хотелось общаться ни с кем, кто мне хоть сколько-то нравился. Боялся сорваться на ком-нибудь. И так внутри всё горело. Ненавижу проигрывать. Заметив, что Роман стоит у окна и говорит с кем-то по телефону, постучал по двери. Поймал глазами его взгляд. Видьмо, выражение на моём лице оказалось красноречивее любых слов, так что Лазарев что-то произнёс в трубку и махнул мне рукой. "Судя по твоему лицу, я делаю вывод, что соглашения вы не получили", произнёс он. «Дырку от бублика мы поучили», — проворчал я. Они заранее были настроены на отказ. «То есть ты проиграл?» Он даже не спрашивал. Это было утверждение. «То есть я слил первый раунд?» Категорически не согласился я, на что Роман вздохнул. «Саша, ты понимаешь, что теперь, когда они отказали тебе в мировой, то это дело, скорее всего, пойдет в суд?» А учитывая его специфику... «Спасибо большое!» Я как-то своим мозгом до этого вывода дошел. Сизило я. Лев Калинский, знакомое имя. О, вот теперь его лицо оказалось красноречивее любых слов. Вижу, что знакомое, произнёс я, усаживаясь в кресло. Роман поморщился, словно съел что-то крайне кислое и невкусное. Постоял несколько секунд, затем подошёл и сел напротив меня. Как отреагировала Настя? Сразу вспосел он, не став тратить время на расшаркивание. была в лёгком шоке. Кто он такой? Очень талантливый парень, ответил Лазарев. Чем-то на тебя похож. Спасибо, конечно, но давай без таких сравнений, моментально среагировал я. Мне одной встречи с ним хватило для того, чтобы записать его в список тех, кому бы я могилу вырыл. Заметь, записал ручкой, не карандашиком. Но я на твоём месте перманентный маркер взял бы, усмехнулся Лазарев, но вышло у него это как-то вяло. Короче, как я уже сказал, он чем-то похож на тебя. Отдел кадров даже присматривался к нему в прошлом году, но его забраковали. Произнёс он это таким голосом, что мне сразу стало ясно, за этой фразой скрывалось куда больше, чем могло бы показаться на первый взгляд. Что это значит забраковали? Вы хотели взять его на работу, но потом передумали? Ну, скажем так, я крайне настоятельно порекомендовал им передумать. дал дополнительные пояснения Роман. И опять-таки, его голос, выражение лица, что-то здесь было не так. "Ром, в чём дело?" напрямую спросил я его. "Это ведь не вся история, ведь так?" какой-то догадливый, невесело усмехнулся он. "Представляешь, вот ведь какое дело. Во всех остальных крупных компаниях, куда он направлял своё резюме, его тоже отсеивали. Ясно. Понятно. Я так понимаю, что это не более чем удивительное совпадение, задал я риторический вопрос. Как я уже сказал, ты удивительно догадливый, тут же скривился Роман. Да, не более чем удивительное совпадение, что после моего звонка в эти фирмы его резюме тут же стали выкидывать. Однако ведь это даже страшнее, чем может показаться на первый взгляд. Одним своим звонком и небольшим намёком Роман буквально обломал ему всю дальнейшую карьеру. Если на секундочку забыть о том, что я был бы счастлив забить его на хрен лопатой, то характеристика впечатляла. Пробиться из бедной семьи, получить стипендию это охренеть, как многого стоило. Полностью бесплатное обучение и содержание на время учёбы. Да это грёбаный золотой билет. Человека с такой характеристикой потом с руками бы оторвали. Фирмы должны были себе глотки грызть ради того, чтобы затащить к себе столь перспективного кадра. Его ждало золотое будущее. Ну, если, конечно, верить, что всё, что о нём сказали Лазаревы, было чистой правдой. А Роман одним звонком и прозрачным намёком всё это сломал. Да. Знаю тебя, предполагаю, что для подобного имелось весьма веское причина. Я так понимаю, что связана она с Анастасией. Знаешь, сегодня твоя догадливость просто не знает границ. И, может быть, немного подробностей, и А что тебе сказала Настя? спросил в ответ Роман. Что это не моё дело, вспомнил я её слова. Ну, так вот, это не твоё дело, Александр. О'кей, возьмём на заметку. Хорошо, проехали эту тему. Нет, тут же перебил меня Лазарев. Он обязан был что-то предложить тебе. просто так втоптать тебя в грязь и не подстелить соломки. Он не мог? Егидва не рассмеялся, услышав его слова. Сам думал такими же терминами снять и штрафных санкций с экипажа. Подпиши, но взамен я отдаю им Уткина, договорил я. Я отказался. Он тихо выругался. Лучше бы ты согласился. С чего это? Теперь, когда вы оба упёрлись как бараны, это дело идёт в суд. А значит, судья будет решать, кто из вас более убедительный. И только не говори, что неожиданно перестал в меня верить, прервал я его. Это, знаешь ли, несколько обидно звучит. Слушай, давай вот без сентиментальных соплей. Не скрывая своего недовольства, попросил Лазарев. Я хорошо представляю себе, на что ты способен, и отлично знаю, на что способен Калинский. Саша, не в обиду тебя, но тут я вынужден признать, что шансы у него повыше. Это с чего это вдруг? Тут же вскинулся я. С того, что у него есть какая-то бумажка? С того, что за время учёбы в университете он не проиграл ни одного игрового суда? Довольно резко осадил меня Лазарев. Я не удержался и фыркнул. Тоже у меня достижения. Я сам не И тут же заставил себя прикусить язык. Чуть не ляпнул, что сам ни одного не проиграл. И как бы я потом такую чушь объяснял? Впрочем, мою заминку он всё равно понял неправильно. Вижу, что до тебя дошло, произнёс он. И ты до сих пор не понял, что именно я хотел сказать. Когда я говорил о том, что он выигрывал игровые суды, то не сказал главного. Он всегда играл против старших курсов с самого начала. Всегда. И не проигрывал ни разу, подтвердил Роман. М-да. Поверить не могу, что другие фирмы не взяли его к себе в тот же момент, как он выпустился из университета с дипломом, даже если это было чревато риском разгневать Лазаревых. А затем до меня дошел отдельный смысл сказанных им слов. Калинский всегда играл против старших курсов. Всегда. С самого начала. Значит... А Настя с ним встречалась на игровых судах? Как я уже сказал, это не твоё дело, холодно повторил Роман. Но ты умный, знаешь, насколько она гордая. Это да, тут и думать нечего. Как бы она поступила, получив возможность сразиться с таким известным старшекурсником, который имел исключительную историю побед, да ещё и был простолюдином. Разумеется, ей в голову могла прийти мысль о том, чтобы самой побить того, кто старше её. С другой стороны, даже в этом случае её реакция оставалась слишком резкой. Что-то там было ещё. "Ясно", только и сказал я. "Хорошо, что ясно", произнёс Роман. "А теперь лучше займись своей работой и придумай, как не проиграть ему в суде". "Проиграть?" я бы глаза закатил, но боюсь гвоздные яблоки себе свернуть. "Рома, я не собираюсь проигрывать. Я собираюсь уничтожить его". «Ух, пафосно! Круто!» «А как?» «Отличный вопрос. Пока я не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю». Броницкий был не совсем прав, когда называл два главных мотиватора — страх и деньги. И есть еще злость — желание отомстить. И сейчас у меня эти ощущения были чертовски сильны. Встав с кресла, я направился к выходу, но уже у самых дверей вдруг вспомнил кое-что. — Ром, еще вопрос. Услышав меня, Лазарев поднял голову от телефона, который успел достать, пока я шел к двери. — Да. — Вы отслеживали пакеты акций, про которые мы говорили? — Да, там все нормально. Не переживай. Их вчера выкупили, — перебил я его. — Все. — Что? У него даже глаза округлились. — Ты уверен? — Да. — Я ничего об этом не знаю. — Спасибо, что сказал. Я передам отцу. — Ага. — Ага. Без проблем. Закрыл за собой дверь и пошёл к лифту. Пока шёл, думал много и усердно. А ещё я размышлял над тем немаловажным фактом, что Роман мне солгал. Я знаю его уже достаточно хорошо, чтобы по лицу понять, когда он говорит мне настолько явную ложь. Ему прекрасно было известно о том, что пакеты этих акций были выкуплены. Вот вообще не новость для него была. И раз уж он так спокойно на это отреагировал, то даже думать над этим не хотелось. Зашёл в отдел, по пути сорвав поганую бумажку с двери, и с комков её швырнул в ближайшую мусорку. Стоило мне зайти внутрь, как Настя тут же подняла голову и посмотрела в мою сторону, как напуганный кролик, услышав приближение волка. Какого хрена Да что произошло между ними? Что она так реагировала на это? Поговорил с Ромой, каким-то странно тихим голосом спросила она. Да, отозвался я, садясь за свой стол. Позвони, пожалуйста, Уткину. Я хочу с ним встретиться. Желательно сегодня. И И что он сказал? Я даже нить свои мысли потерял. Кто? Мой брат, уточнила она. Сказал, что это не моё дело. Ответил я, моментально поняв, что именно её волновало. И это точно был не тот факт, что нас час назад разделали по-дорех, и теперь придётся защищаться против этого гада в суде. Саша, если он тебе рассказал про него, да плевать я хотела на то, каким он был умным и разумным, Настя отрезала я. Эта сволочь издевалась там над нами. Я это знал. Он буквально игрался, как грёбаный кот с мышью, ещё и смеялся над тобой, над нами. Да я закопаю его после этого в суде так глубоко, что для того, чтобы его откопать, потребуется грёбаную скважину бурить. Поняв, что она уставилась на меня с таким взглядом, будто и шевельнуться боится, я только в этот момент осознал, что стою у её стола, буквально нависая над ней. Отпустил край её стола, выпрямился, глубоко вдохнул и выдохнул. Послушай меня, уже куда спокойнее произнёс я. Я не собираюсь проигрывать. А это значит, что и ты тоже не собираешься. Он тебя обставил в университете? Плевать. Это ничего не значит. Сейчас мы не в лектории за поганые оценки соревнуемся. Это долбанная жизнь. А я куда более хитрая и наглая гадина, чем он даже может себе представить. А сейчас будь добра, позвони Уткину и скажи, чтобы как можно скорее ехал сюда. Хорошо. А ты что будешь делать? Буду искать отличного эксперта для того, чтобы прижучить их. Следующим утром произошло сразу два события. И что характерно, после прошедшего дня я ожидал оба. Во-первых, Уткин приехал на встречу. Ну тут до жуд удивляться не надо. Анастасия же по моей просьбе назначила встречу. А вот во втором я узнал минут за 20 до его приезда в офис. Курьер доставил нам письмо, в котором находился судебный иск на имя Вячеслава и всех, кто находился в составе его экипажа. В качестве вины вменяли преступную халатность, непрофессиональные действия, повлекшие за собой создание аварийной ситуации, серьёзные травмы для экипажа, а также значительные финансовые убытки. В целом, ничего удивительного. Учитывая то, что я узнал о нём, предполагал, что после вчерашнего действовать он будет быстро. Спасибо, что приехали, Вячеслав, поприветствовал я мужчину, когда тот зашёл в конференц-зал. Я находился тут один. Настя, в общем, она сказала, что останется в отделе и поработает с бумагами для того, чтобы оформить независимую экспертизу технического состояния Днепра и подготовить ходатайство на получение всей информации по судну от его владельцев. Конечно же, что-то мы сможем получить и без этого. Все же, эта корыта имела официальную регистрацию, так что что-то нам предоставят государственные инстанции. Но мне этого мало. Простите, что смог только сегодня. Я был за городом. Ничего страшного. Тут же перебил я его. Главное, что вы тут. Мне нужно прояснить ситуацию по паре вопросов. Да я бы и по телефону мог бы ответить. Смущенно пробормотал он, но я покачал головой. Нет, я предпочитаю живое общение, а не пустые разговоры по телефону. Нет, правда. Мне уже Настя вчера за это дело мозг попыталась проесть. Да задай ты ему все вопросы по телефону. Чего тянуть-то? Ага. А как я буду его эмоции читать? Нет, для меня встреча лицом к лицу куда важнее, чем просто болтовня. А, собственно, зачем мы вообще сегодня тут встретились? Всё очень просто. Прокрутив в голове наши предыдущие разговоры, я наткнулся на любопытный факт. Вспомнил одну фразу, которая поначалу не придал должного значения. Вячеслав Во время нашей прошлой встречи вы сказали, что не хотели идти второй раз на этом судне, произнёс я, внимательно следя за его ощущениями, что именно вы имели в виду. Кажется, что мой вопрос сбил его с толку. Простите. Ничего, я повторю. В прошлый раз вы дословно сказали, что не хотели идти второй раз на этом судне, но вам пришлось. Что вы имели в виду под словом пришлось? Меня хотели назначить на него капитаном, но он на другой экипаж. Можете пояснить? У нас должен был быть двухмесячный отпуск, пожал плечами Вячеслав. Но перед тем, как он начался, со мной связались из фирмы и сказали, что капитан сменного экипажа на этот рейс попал в аварию. Вроде ничего особо страшного, просто ноги сломал, да пару рёбер. В него пьяный водитель въехал. Но в таком состоянии он выйти не мог. А я был свободен. Сами понимаете, что в такой ситуации они просто не могли ждать, когда он поправится. Сразу бы навалились заказчики, пошли бы издержки и прочее. И вы согласились, сказал я. Не вопрос, просто констатация факта. Да, только поставил условие, что выйду со своим экипажем, проворчался Уткин. Я знал, в каком состоянии находится это корыто. Идти в море с людьми, о которых ничего не знаешь, Паршивая эта затея. Так что я сначала поспрашивал своих ребят. Все согласились. Ну, почти все. Кроме одного. Того, чье место занял ваш сын, догадался я. Да. У одного из моих матросов ребенок родился. Вот Арсений и решил остаться на берегу. А Виталик уже закончил обучение. Ему просто опыта не доставало. А рейс не обещал быть длинным. Всего четыре недели, и мы были бы дома. Плюс нам пообещали передвинуть графику отпуска. А деньги парням были нужны. Мы и согласились. А как компания отреагировала на ваши требования? Сначала были против. Нет, понятно, что все это дикий ад с бумагами. Это же сколько надо всего переоформить, чтобы и новый экипаж в короткий срок назначить, а затем еще и отпуска и выплаты переносить. Говоря о выплатах, в голосе Уткина прозвучала грустная ирония. Но в конце концов они согласились, так? уточнил я. Да. Через пару дней я неожиданно получил от них одобрение. Сказали, что никаких проблем нет, и я могу идти в рейс со своими людьми. Я даже удивился поначалу. А когда посчитал? Помните, я говорил вам, что Днепр медленно ходит? Да, что-то там про то, что у него днище всякой дрянью обрасло. Именно, кивнул Уткин. На этой колоше мы могли в нормальном темпе выдавать 12-13 узлов. Как раз выходило в притык по графику. Так что, если бы они хоть немного ещё мешкали, то мы бы вообще никуда и никогда не успели. Ясно, произнёс я. А собственно, что мне ясно? А очень много чего на самом деле. Осталось только понять, как сплести всё это в хорошую и крепкую верёвку, чтобы повесить на ней одного наглого застранца. Как там говорят моряки, вздёрнуть на рее.